«И ты собираешься рискнуть судьбами мира, потому что любишь его? Рискнуть ввергнуть нас всех в пучину беззакония только потому, что тебе очень захочется оставить вашего сыночка в живых?» «Послушай, Шота!» — вдруг на удивление спокойно сказал Ричард. «У исповедниц, как правило, рождаются дочери. Не слишком ли рано ты забила тревогу? Может случиться так, что у нас вообще не будет детей?» Бездетные пары — не редкость. Неожиданно он съехал вниз по стене и оказался на полу. Шота в гневе ухватила его за ворот и несколько раз ударила о стену. — Ты думаешь, я так же глупа, как и ты? — Я ведьма. Я способна видеть сквозь время. Я уже говорила тебе, что точно знаю, какие события произойдут, а какие нет. У вас, Скеллен, неизбежно родится мальчик. Она исповедница. Дети-исповедниц всегда наследуют их дар. Всегда. А если ты осчастливишь ее ребенком, это обязательно будет мальчик». Она снова ударила его о стену. Кэлен никогда не видела ведьму в таком состоянии. Шота всегда внушала ей ужас, но при этом оставалась спокойной и рассудительной. По крайней мере, внешне. Сейчас она была сама на себя не похожа. Ричард пока не пытался сопротивляться, но Кэлен видела, что в нем закипает гнев. «Послушай, Шота!» Она снова ударила его о стену. «Укороти язык, пока я тебе не укоротила его сама!» Гнев Ричарда сравнялся с яростью ведьмы. «Ты уже не раз ошибалась, Шота!» — выкрикнул он. «Ошибалась! Есть много путей, по которым могут пойти события!» Если бы я послушался тебя в тот раз и убил Кэлен, Даркен сейчас правил бы миром. Вот к чему привели бы твои дурацкие советы. Только благодаря ей мне удалось одолеть его. А поступи я по-твоему, все бы погибли. Он тяжело дышал, с ненавистью глядя на ведьму. Если ты пустилась в дорогу только чтобы пугать нас пустыми угрозами, то зря потратила время». — Я не послушался тебя тогда и не собираюсь слушаться сейчас. Я не убью Кэлен и не брошу ее, что бы ты ни говорила, и что бы ни говорил мне любой другой. Несколько мгновений Шота молча смотрела на него, а потом опустила руки. — Я пришла сюда не ради пустых угроз, и не за тем, чтобы обсуждать вашу интимную жизнь, Ричард Ралл. Ричард отшатнулся, словно его ударили. «Я не...» «Я пришла сюда, потому что сама готова убить тебя за то, что ты сделал, Ричард Ралл. Ваш будущий ребенок — ничто по сравнению с тем чудовищем, которому ты уже дал жизнь». «Почему ты меня так называешь?» — прошептал Ричард. Шота смотрелась в его побледневшее лицо. «Потому что тебя зовут именно так». «Я Ричард Сайфер. Джордж Сайфер был моим отцом. Тебя воспитал человек по имени Сайфер, но зачал тебя Даркин рал. Он изнасиловал твою мать». Ричард побледнел еще больше. Кэлен было больно за него, но теперь она поняла, что в глубине души всегда знала правду. Он был слишком похож на своего отца, Даркена Рала. Она старалась освободиться, чтобы встать рядом с ним, но не могла. Ричард покачал головой. — Нет, это неправда. Этого не может быть. — Может, — огрызнул Шота. Твоим отцом был Даркен Рал. Зеддик Узул Зарандалр — твой дед. — Зедд? — прошептал Ричард. — Зедд мой дедушка? — он выпрямился. — Даркен Рал? Нет, это невозможно. «Ты лжешь!» Он обернулся и посмотрел на Кэлен. И прочитал в ее глазах истину. Он вновь повернулся к ведьме. З должен был мне сказать. Должен. Я не верю тебе». «Мне все равно», — устало сказала Шота. «Мне все равно, чему ты веришь. Достаточно того, что я знаю истину. А истина в том...» что ты незаконнорожденный, сын незаконнорожденного. В голосе ее вновь послышались нотки бешенства. Все твои предки по этой линии были рожденными, и каждый имел дар. Но хуже всего, что дар есть у Зеда. Твой дар — это жуткая смесь. Она поглядела в его расширенные глаза. Ты очень опасная личность, Ричард Рал. Я бы, пожалуй... — Назвала твой дар проклятием. — Да, проклятием, — эхом откинулся Ричард. — Так ты знаешь о своем даре? Об этом, по крайней мере, споров не будет? Ричард обреченно кивнул. — Вот и прекрасно. Остальное меня не волнует. Ты сын Даркина Рала, а с другой стороны — внук Зэдикуса Зула Зарандера. Он отец твоей матери. Как ты к этому относишься, дело твое. Можешь поверить, можешь попытаться себя обмануть. Вести дискуссии о твоем происхождении я не собираюсь. Ричард подался назад и пятился до тех пор, пока не уперся в стену. Он поднес пальцы к вискам. — Уходи, Шота. Пожалуйста, уходи. Голос его звучал безжизненно. — Я не хочу больше ничего слышать. Уходи, оставь меня одного. Я разочаровалась в тебе, Ричард. Мне все равно. Я и не знала, что ты так глуп. Мне все равно. Я думала, Джордж Сайфер кое-что для тебя значил. Я думала, что у тебя есть честь. Он поднял голову. Что ты хочешь этим сказать? Джордж Сайфер воспитал тебя, отдал тебе свою любовь. Он учил тебя, заботился о тебе, кормил тебя. В конце концов, он тебя создал. И ты хочешь отбросить это только потому, что кто-то надругался над твоей матерью? Неужели это так важно?» Глаза Ричарда вспыхнули. Он сжал кулаки, и Кэлен показалось, что сейчас он ударит Шоту. Но в следующий момент пальцы его разжались. «Но если Даркенрал, мой отец, Шотов всплескнул руками. «И что? Ты уже готов воспылать к нему любовью? Начать убивать людей? Ты боишься, что начнешь творить зло только потому, что рожден от дарки Нарала? Боишься забыть все, чему учил тебя Джордж Сайфер, просто потому, что у тебя другая фамилия, и этот человек называет себя Искателем? Я разочаровалась в тебе, Ричард. Я думала, что ты считаешь себя личностью». Они бледной тенью своих далеких предков. Ричард опустил голову. Шота замолчала, сердито глядя на него. Наконец он тяжело вздохнул. — Прости меня, Шота. Спасибо, что не позволила мне оказаться глупее, чем я есть. Он повернулся к Кэлен. — Пожалуйста, отпусти ее. Кэлен почувствовала, что сила, прижимавшая ее к стене, ослабла. Очутившись на земле, Она хотела броситься к Ричарду, но взгляд ведьмы пригвоздил ее к месту. Ричард внимательно изучал носки своих сапог. Что-то коснулась его подбородка и заставила поднять голову. — Ты должен радоваться, Ричард. Твой отец хотя бы не был уродом, потому что внешность — это все, что ты от него унаследовал. Быть может, еще темперамент. Ну и, естественно, дар. Ричард резко оттолкнул ее руку. «Дар!» — воскликнул он. «Я не желаю иметь дар, и не желаю иметь ничего, что с ним связано. Тем более, что я получил его от дар Рала. Я ненавижу его и ненавижу магию». «Но ты получил дар еще и от Зеда?» В голосе Шоты Кэлен с изумлением услышала сострадание. «Такое случается раз в столетие, а то и реже». Это очень опасная смесь, Ричард. В семье не без урода. Шото с усмешкой погладил его по щекам. Вспомни эти слова, когда возляжешь со своей возлюбленной. От Келлен мальчик получит дар исповедника. От тебя волшебника. Способен ли ты постичь опасность, сокрытую здесь? Способен ли представить себе исповедника, наделенного даром? Я сомневаюсь. Ты должен был убить ее, когда я тебе говорила. Ты — невежественное дитя. Убить до того, как отыщешь способ соединиться с ней. Ты должен был это сделать. Ричард гневно взглянул на нее. — Хватит. Я слушал тебя достаточно и больше не желаю. Я уже говорил тебе, что лишь благодаря Кэлен мне удалось одолеть Даркина Рала. Если бы я убил ее, победил бы он. «Я надеюсь, ты не станешь больше терять время, повторяя эту чушь?» «Нет», — спокойно ответил Шота. «И вообще все это не имеет значения. Я здесь не из-за того, что вы сделаете в будущем, а из-за того, что уже сделано в прошлом. А это, Ричард, хуже, чем все ваше упрямство. Любое чудовище, которое вы можете себе вообразить, пустяк по сравнению с тем чудовищем, которая уже существует по твоей милости. Ричард нахмурился. Я остановил Даркинерала. Я убил его, и в мире больше не осталось чудовищ. Ведьма медленно покачала головой. Его убила магия Одана, А ведь я говорила тебе, что нельзя позволять ему открывать шкатулку. Ты не убил его, а лишь толкнул его на самоубийство. Убил его магия Одена. А ты должен был убить его сам, до того, как он откроет шкатулку. Но как? Другого пути не было. Это был единственный способ уничтожить его. И потом, какая теперь разница? Главное, что он мертв. Уж лучше бы ты позволил ему победить, чем открыть не ту шкатулку. Ты с ума сошла? Что может быть хуже, чем Даркен Раут? поработивший мир с помощью магии Одана. «Владитель!» – прошептала Шота. «Все, что мог сделать с нами Даркен Рал, не идет ни в какое сравнение с тем, чему ты открыл дорогу». «О чем ты?» А владетели подземного мира. Мир живущих защищен от него магической завесой. Она отбрасывает владителя и его служителей назад». Это грань, разделяющая смерть и жизнь. Но теперь, благодаря твоим действиям, завеса порвана. И некоторые из слуг владителя уже проникли в наш мир. — Скрилинги, выдохнул Ричард. Шота кивнула. — Да, освободив магию Одана, ты дал ей возможность нарушить завесу. Если дыра увеличится, владитель проникнет в наш мир. Ты даже представить не можешь, что это значит. Шота коснулось Эйджела на шее у Ричарда. «То, что с тобой проделывали с помощью этой штучки, покажется тебе нежным поцелуем, и никто не избежит этой участи. Уж лучше бы нами правил Даркен Рау. Ты обрек всех живущих на немыслимые мучения».